Добан тоже боролся с комплексом своих чувств. Большую часть жизни он считал оторвом матерью. Он счел себя преданным, когда она выставила его вон, но ее любовь всегда была странной, и он не мог полностью избавиться от целованных чувств. Горе и печаль требовали облегчения. Эйла знала это по собственному опыту. Она хотела заняться лечением мальчика сразу же после похорон. Правильно это или нет? Но тянуть нельзя. На обратном пути она подошла к Иппадоа. Я хочу вправить ногу Добана, и мне нужна помощь. Ты не поможешь, а это не будет больно. и Иппадоа помнила, как он кричал. И к тому же уже начинала чувствовать себя ответственной за него. Он не был ее сыном, забота о нем стала ее обязанностью, и к ней она отнеслась серьезно. От этого зависела ее жизнь. Я усыплю его, он ничего не почувствует, ему будет больно, когда он проснется, но не так сильно. И некоторое время ему надо двигаться очень осторожно, хотя, вероятно, он вообще не сможет ходить. Я буду носить его. Когда они подошли к большому дому, Эйла объяснила мальчику, что хотел бы выпрямить ему ногу. Он отпрянул от нее, когда увидел Иппадоа, входящую в жилище. Глаза его наполнились страхом. «Нет-нет, она собирается сделать мне больно!» — закричал Добан при виде волчицы. «Если бы он мог убежать, то убежал бы тут же». Иппадоа выпрямилась, с непреклонным видом подошла к кровати, где он сидел. «Я не сделаю тебе больно. Обещаю, что никогда больше...» Я не сделаю тебе больно, и никому не разрешу сделать тебе больно. Даже этой женщине. Он взглянул на нее, желая поверить ее словам. «Шармуна, пожалуйста, убедись, что он понял то, что я скажу», — попросила Эйла. Она нагнулась, глядя прямо в его испуганные глаза. «Добан, я дам тебе кое-что выпить. Это не очень вкусно, но я хочу, чтобы ты выпил все до капли». «Немного погодя, тебя потянет сон». Тогда ты можешь лечь. Пока ты будешь спать, я попытаюсь сделать, чтобы твоей ноги стало получше, то есть я верну кости на место. Ты не почувствуешь ничего, потому что будешь спать. Когда проснешься, будет немного больно. Если будет сильно болеть, скажешь мне, Шармуни или Иппадо, кто-нибудь из нас будет с тобой все время. Тебе дадут выпить настой, И тебе станет легче. Ты меня понимаешь? А Зеландония может нависить меня? Да. Я приведу его, если ты хочешь. И Шамадана? Да, обоих. Он посмотрел на Эйпадоа. Ты не разрешишь починить мне боль? Обещаю. Я не позволю делать тебе больно. Ни ей, ни никому другому. Он взглянул на Шармуну, затем на Эйву. Дайте мне это питье. Операция мало чем отличалась от выправления руки Рошарио. Напиток расслабил его мышцы, заставил уснуть. Пришлось применить немалую силу, чтобы вытянуть ногу, но когда она затем скользнула на место, стало понятно, что все в порядке. Кость сустава была слегка обломана, и нога никогда полностью не станет прежней, но она выпрямилась, и тело теперь выглядело почти как прежде. Когда родственники забрали мужчин и мальчиков к себе, Иппадоа вернулась в большой дом и почти постоянно находилась возле Добана. Эйла заметила, что между ними появились первые ростки доверия. Шамадан все верно предусмотрел. То же самое они проделали и с Адиваном, но Эйла боялась, что заживление у него пойдет медленнее, что нога может опять выскочить из сустава. На Шармуну произвело большое впечатление искусства Эйлы, и она даже ощутила перед ней некий священный трепет. Эйла казалась обычной женщиной, спала, говорила, делила наслаждение с высоким белокурым мужчиной, словом, все как у других женщин, но ее знания о растении и их лечебных свойств были просто необъятными. Об этом говорили все. Престиж Шармуны, работавший вместе с ней, поднялся, и хотя пожилая женщина приучилась не бояться волка, Было невероятно странно видеть, как тот крутится вокруг Эйлы. Нельзя было не поверить, что она властвует над его духом. Если он сам не шел за ней, шли его глаза. Так же вел себя мужчина, хотя и не столь открыто. Пожилая женщина еще не разглядела лошадей, потому что они паслись с заселением. Эйла сказала ей, что рада, что они могут отдохнуть, но Шармуна видела, как эти двое скакали на них. Мужчина на каштановом жеребце, женщина на кобыле. Так что, казалось, они сливаются с лошадью в единое целое. Шармуна относилась к этому все же скептически. Ее учили в Зеландоне, и она знала сама, что иногда такие вещи внушаются. Она изучила и часто применяла способы отводить внимание в другом направлении, то есть внушала людям веру в то, во что они хотели бы верить. Она не считала это обманом, она просто использовала средства, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы сгладить путь и убедить других идти по нему. И эти средства часто помогали людям, особенно тем, у кого проблемы или болезнь не имели видимых причин, кроме заклятия могущественных сил зла. Хотя шармона сама и не верила всем слухам, но и не опровергала их. Люди стойбище считали, что, что бы ни сказали Эйла и Джандалар, все это есть откровение Великой Матери. Старая женщина использовала их веру, чтобы совершить необходимые перемены. Например, Эйла говорила о совете сестер о совете братьев у народа Мамутои. Шармуна организовала в стойбище такие же советы. Когда Джандалар упомянул о том, что надо найти кого-нибудь, кто помог бы продолжить обучение камнерезному делу, который он начал, она сразу же решила послать людей в другие стойбище племени Шармунаи, чтобы обновить связи с родичами, восстановить дружбу. Та ночь была холодной и ясной, в небе сверкали звезды, возле большого дома собрались несколько человек и рассуждали они о таинственных огнях в небе.